«Знай же, ничто не стоит на месте. Время низвергнет все и улечет за собой. И не только люди, игрушка в его руках. Они лишь малая часть того, что подлежит воле случая и включает ландшафты, страны, континенты». Синека к марцеалу. Что там было в его документах, меня вовсе не интересовало. Я, в конце концов, И так все знал. Вот откуда они не у него. Было уже интереснее. Но когда мы дружно шагали вверх по Грин-стрит, мои мысли кружили, должен признаться, с порхающим восторгом вокруг одного вопроса. «В отеле ли сейчас, Бриджит? И что я ей скажу? И как мне подать себя лучшим образом? И что мне заказать?» но ни в коем случае не коктейль. Это может побудить кого-нибудь чокнуться со мной и ждать, когда я вылью мою рудиментарную пищеварительную систему алкоголь. В том количестве, какое просто убьет мою кишечную флору, годами едва удерживаемую в живых. Нет, лучше я возьму кофе. Его можно бесконечно помешивать, делая вид, что он еще слишком горячий. А потом, в конце концов, оставить его нетронутым, потому что он совсем остыл. Вот такого рода мысли занимали меня, пока я шагал рядом с незнакомым мне человеком, который неизвестным образом нашел доступ к тщательно охраняемым военным тайнам конца двадцатого столетия. Может, подумал я, что-то действительно стоило сделать за те деньги, что ежемесячно переводятся на мой счет. «Вы мне еще не сказали, откуда вы», — сказал я как можно непринужденнее. Ицуми с радостью пустился в объяснение. «Из Лос-Анджелеса, то есть там я родился и вырос, учился я в Колумбийском университете, а мой офис находится в Сан-Франциско». «Но и много ли удается зарабатывать на процессах возмещения ущерба?» – спросил я и не смог удержаться, чтобы не добавить. Я всегда полагал, что это скорее самый нижний ящик правоведения. Он покраснел. «Нет, это вы неправильно понимаете. Я работаю главным образом с организациями, которые защищают права человека. Я представляю интересы меньшинств. Таких, как я, например». Белый англо-ирландский протестант из Бостона. Мы вышли на Мейн-стрит. Завхоз школы на углу как раз красил прутья ограды и при слове «протестант» испуганно встрепенулся. Если честно, мистер фит я вас не понимаю. И Цуми внезапно выказал свои чувства совсем не по-азиатски. Подумать только, он был охвачен праведным гневом. То, что с вами сделали, чудовищно. Вам все обещали ничего не выполнили. А потом вас со сломанной жизнью отодвинули в сторону и бросили. Почему же вы миритесь с этим? Почему вы не боретесь? Вы же солдат, мистер фит -Жеральд. Разве солдат это не тот, кто сражается? Мне было трудно разыгрывать без участия дальше. Все эти вопросы я, в конце концов, и сам не раз задавал себе не находя ответа. Солдат с трудом сказал я должен защищать благополучие своей страны. Это может означать и сражение. Но решает это не солдат, а избранный президент. Он смотрел на меня с недоумением. Хорошо, сказал он. Мы пришли к отелю Бреннан, и он распахнул передо мной дверь. Но я думаю, вы заговорите по-другому после того, как прочтете мои бумаги. Фойе было погружено в зеленый полумрак, стены и зеленых обоях шелковым отливом, несколько кресел, старые настенные часы с маятником, сервант и низко низковисящая люстра, тлеющая тусклым светом. По-настоящему светло стало лишь, когда появилась Бриджит и улыбнулась моему спутнику. «Алло, мистер Ицуми!» Она посмотрела на меня, и мне показалось, что ее улыбка слегка померкла. «Алло!» Кивнула на мне. «Мисс Кинн», — сказал лицуми, потирая руки, — «мы с мистером Фейджеральдом хотели бы на некоторое время воспользоваться гостеприимством вашего бара. Нельзя ли это устроить?» Она с готовностью кивнула. Медно-рыжий локон дерзко упал на ее лицо. «Естественно. Проходите. Я сейчас приду. Спасибо». Лицоми шел впереди, он явно хорошо здесь ориентировался. Пол в баре был покрыт тем же черно-белым ковролином, что и в вестибюле. Но все остальное было выдержано в сочетании желтого и коричневого цветов. На желтых стенах висели неброские афорты и фотографии в рамках. А над открытым камином, в это время еще не разожженным, висела картина, написанная «Маслом». Мы сели к барной стойке. «Предлагаю сделать так», — сказал Ицуми, по-хозяйски широко положив руку на темное полированное дерево стойки. «Мы закажем напитки, а потом я поднимусь к себе и принесу сюда бумаги. В это время нам здесь никто не помешает». «У меня нет возражений», — кивнул я и осторожно разместил свои книги на свободном стуле. Вошла Бриджит, встала за стойку бара, стерла с мойки пару пылинок и спросила о наших желаниях. «Мне дикую ирландскую розу», — сказал Гарольд Ицуми и улыбнулся мне. «Крепковато для этого времени суток, но очень рекомендую». «Спасибо», — ответил я, поворачиваясь к Бриджит. «Но я лучше возьму кофе, если у вас есть». «Разумеется», — кивнула она и достала из шкафа чашку с логотипом отеля «Бреннан». «Итак», — сказал адвокат и хлопнул по стойке, «тогда я пойду и принесу то, что нам надо». «Хорошо», — сказал я, — «не в силах дождаться, когда же он уйдет». «Моя комната на верхнем этаже, это займет некоторое время. Не уходите, не беспокойтесь, можете не торопиться». Он сказал что-то еще, но я не расслышал из-за шума мельницы в кофейной машине. Я смотрел, как в чашку бежит тоненькая струйка кофе, и думал о тех временах, когда этот напиток был неотъемлемой частью моего дня. За минувшие годы я уже забыл вкус кофе, если вообще знал его. Во всяком случае, некоторые говорили, что ту бурду, какую подают у военных, никак нельзя назвать словом «кофе». «Молоко, сахар». не то, ни другое, спасибо», — сказал я. «Все равно мне его не пить». «Разве что пригубить самое большее». «Но потом я сообразил, что мне нужна причина для помешивания ложечкой. Впрочем, два сахара, пожалуйста». Она выудила из коробки две упаковки сахара, положила их на блюдце и поставила кофе передо мной. «Пейте на здоровье. Спасибо». Близи ее кожа походила на молоко со светло-коричневыми пятнышками. Я оторвал от нее взгляд и принялся обстоятельно скрывать бумажные трубочки с сахаром, в то время как она принялась готовить коктейль для ицуми. Как я отметил краем глаза, этот коктейль больше чем наполовину состоял из чистого виски. «Значит, он вас все-таки нашел», — сказала она, мимоходом разрезая лимон и выжимая его в коктейль. Я поднял взгляд. Нашел? Ну, мистер Ицуми, он ищет вас с пятницы. Я только и могла сказать ему, что часто вижу вас неподалеку от отеля, но я не знала, как вас зовут и где вы живете. Мне стало жарко, как от целого галлона горячего кофе. Она меня замечала. Я сам себе казался подростком, которого застокали за тем, как он через дырку от сучка поглядывал в кабинку для переодевания девочек. «У вас здесь неподалеку есть какие-то дела, верно?» — спросила она с улыбкой. Eh, растерялся я и от смущения чуть не выпил кофе, едва успел затормозиться. «Да, дела у меня есть. Но ведь вы не из Длинга, да? Я бы сказал, вы тоже американец. Да, я... Мой отец родился в этих местах. Я сам больше не узнавал свой собственный голос». Джеральд. Ах, да, раньше эта фамилия была очень распространена в здешних краях. Она подняла взгляд от своей доски для нарезки, от лимонно-выжималки и одарила меня быстрой улыбкой, которую я бы с удовольствием оправил в золото. Я тоже из этих мест. Меня занесло сюда из Дангела. Там не так много отелей, понимаете? Она снова принялась за приготовление коктейля. А чем занимаетесь вы? Профессия у вас какая? О, это долгая история. Я закашлялся, чтобы выиграть время. Я понятия не имел, что и рассказать.